Зверобой, между тем, не говорил ничего до тех пор, пока лодка не совершила половину пути. Хатти первое прервала молчание «Зачем вы возвращаетесь к Гуронам, Зверобой?» — спросила она кротким и мелодичным голосом. «Мне бояться нечего, потому что я слабоумна. А ведь вы, Зверобой, очень умны, почти так же, как Генрих Марч» или даже более, если верить Юдифи. «Прежде чем мы выйдем на берег, Хетти, — начал зверобой, бросив в весла, — я должен сказать вам несколько слов о том, что касается лично вас. Вы слабоумны, это правда, но все же есть у вас некоторая сноровка, похожая на проблеск мысли, и при случае вами даже можно пользоваться как орудием для военных хитростей». Нехорошо хитрить без всякой нужды, но как скоро дело идет о победе над краснокожими, хитрость позволительна. Мое путешествие в этом мире было слишком кратковременно и теперь приближается к концу. Но это не мешает мне видеть, что воин не всегда принужден пролагать свой путь через тернии и волчицы Есть хорошая сторона и у тропы войны. «Почему же вы думаете, зверобой, что ваша тропа войны, как вы ее называете, уже приближается к концу?» «Потому что кончается срок моего отпуска, добрый Хэтти. Вместе с отпуском кончается и моя тропа, и я уже у черты, через которую проходит каждый смертный, один раньше, другой позже. Говорите яснее, зверобой, вы забыли, что я слабоумна». «Ну так слушайте же, я открою вам истину. Вам известно, что я в плену у гуронов, а пленники не всегда делают то, что им угодно. Но какой же вы пленник, если разъезжаете со мной по озеру в лодке моего отца, тогда как гуроны далеко от нас в густом лесу? Я вам не верю, зверобой?» «Нет, добрый Хэть, вы должны мне верить» и если бы вы не были слабоумны, то увидели бы, что я связан по рукам и по ногам. О, какое несчастье для человека быть слабоумным! Я возрешительно не понимаю, и хотя смотрю во все глаза, никак не могу увидеть, где ваши руки и ноги связаны. Растолкуйте мне, по крайней мере, чем вы связаны. Своим отпуском, Хетти. Это такие путы, которые стягивают крепче всяких цепей и веревок. Странно. Никогда я не видал такой вещи. И не увидите, потому что отпуск, собственно говоря, связывает волю человека. Знаете ли вы, что такое обещание? Очень знаю. Ну так вот, видите ли, отпуск есть не что иное, как обещание, которое честный человек обязан выполнить. Я попался в руки Мингов, и они позволили мне повидаться с моими приятелями, связав меня честным словом, возвратиться к ним по истечении срока для того, чтобы вытерпеть пытку, которая для меня назначена. Они озлоблены на меня за убийство одного из их храбрых воинов, за похищение уатауа и за все убийства, которые совершили в их стане Марч и Хаттер. За все это они будут меня мучить и, разумеется, измучат до смерти. Теперь, конечно, вы понимаете мое положение. А почему вы убеждены, что Гуроны непременно будут вас пытать? Они такие же люди, как мы с вами, и я не заметил в них особенной кровожадности, и не могли заметить, потому что они вообще уважают в человеке слабый ум, но я совсем не то же, что вы добрые хетти». Я отправил на тот свет самого храброго из их воинов. И уже заодно это все их племя страшно озлобилось против меня. Мне нечего ждать пощады, и я готов на любую пытку. Жаль только, что эта беда постигла меня слишком рано. Но ведь рано или поздно она угрожает всякому воину. — Да уверяю вас, что гуроны не сделают вам никакого зла! — вскричал их Этти с запальчивостью. Я буду читать им Библию и, надеюсь, смягчить их жестокие сердца. Неужто вы думаете, что я провожаю вас за тем, чтобы смотреть на ваше мучения? Совсем нет, доброй ходите. Напротив, я надеюсь, что в ту пору, как станут сдирать с меня кожу, вы уберетесь подальше, чтобы не быть свидетельницей моих мучений. Но пока довольна об этом. Я остановился, собственно, для того, чтобы перед смертью дать вам несколько советов необходимых для спокойной жизни. Лодка быстро подплыла к мысу, на котором, по предположению зверобоя, дожидались его ирокезы. Он уже опасался, что не приедет в срок, но Хетти, видя его нетерпения, принялась помогать ему с таким усердием, что легкий челнок подплыл к берегу даже раньше положенного срока. Зверобой воспользовался этим временем, чтобы предложить молодой девушке еще несколько советов, необходимых, по его мнению, для спокойной жизни. Хатти слушала внимательно, но слабоумие мешало ей оценить вполне добрые намерения молодого человека.